Глава 37. Эльви. Данные свалились беспорядочным комом от аналитической системы Израиля от научной группы РЧ на Луне, на Земле и на Ганимеде. Никаких обобщений, никаких выводов, только мнения и соображения. Да ещё запросы на новые анализы, большую часть которых невозможно было провести на оставшемся оборудовании. И результаты анализов На основе составленного Люсией описания первых случаев болезни и наблюдений Эльви после потопа возникли тысячи гипотез, но основательных заключений не было. Между тем, Эльви возглавляла полевую рабочую группу, и никто, кроме неё, не имел прямого доступа к образцам и новой информации. Со слизнями было сравнительно просто. Токсичным компонентом оказалось сложное углеродное кольцо с азотными вставками. Оно отдалённо напоминало тетрадоксин. Слизни, вероятно, использовали его не как защитное приспособление, а как составляющую систему передвижения. Как токсин проникал в кровь, пока оставалось тайной. Однако полдюжины правохиральных элементов в организме слизней ещё дожидались серьёзного исследования. Оно могло дать многое, но всё, что требовалось, Эльви уже знала. Нейротоксин. Антидота не существует. Постарайтесь их не касаться. Их хватит. С глазной флорой оказалось сложнее. В лаборатории на Луне и Генемеде разрабатывали модели на основе инвазивных видов водорослей в пополняемых приливами прудах. Земляне доказывали, что фотосенситивные минеральные структуры точнее соответствуют образцу. Аналитическая система Израиля на основе многочисленных медицинских фактов, собранных до шторма, предполагала, что слепота вызывается не столько внедрённой в стекловидное тело биомассой, сколько своеобразным рассеянием света, обусловленным жизнедеятельностью организмов. Это была хорошая новость. Она означала, что убив организмы и разрушив оптически активные структуры, удастся быстро восстановить зрительную функцию. тела останутся плавать в глазах мушками, но мушки в глазах случаются у многих, и мозг привыкнет их компенсировать. Оставалось выяснить, как убивать флору, а время было на счету. В крови регистрировался рост лейкоцитов. Клетки пытались бороться с инфекцией и не справлялись. У Ольви симптомы начались с зуда под веками, не сильнее, чем при сезонной аллергии дома. За ним последовали белые вспышки в глазах и лёгкая, головная боль. А потом, через несколько часов от появления первых симптомов, мир стал расплываться и принял зеленоватый оттенок. Тогда она точно поняла, что тоже слепнет. Страх и практические соображения изменили лагерь беженцев в руинах. Поначалу люди разбредались по углам. Теперь сжались друг к другу. Потребность в просторе и уединении уступала место страху перед слизнями и непогодой, перед угрозой увечья. Эльвет замечала плотность скопления по звуку. Голоса сливались, и под конец ей стало казаться, что она занимается опытами на вокзале. Временами этот гул её успокаивал, временами раздражал. Большей частью она его не замечала. "Вы как, доктор?" Эльвет вела взгляд от химической установки. Кэрол Чивива стояла под аркой, заменявшей здесь двери. Она выглядела усталой и расплывчатой, и зеленоватой. Элви протерла глаза, хоть и знала, что не поможет. Дождь тихо стучал по пластику в окнах. Элви уже не обращала на него внимания. «Хорошо», — сказала она. «Какой нынче счет?» «Сегодня отловили сорок одного поганца», — сказала Кэрол. «Изрядно, да? Я думаю, если кругом подсохнет, они начнут расползаться». А там подсыхает? Нет, хотя дождь ослабел. Я просто надеюсь. Рано ещё, сказала Элвив, вводя новые данные. Подсчёт слизней входил в число дюжинных исследований, которыми она сейчас жонглировала. Есть тенденция к снижению, но через несколько дней может начаться новый цикл. Хоть бы оказалось, что они ночью спят. Правда, на это боюсь, надежда слабая. Вряд ли, подтвердила Элвив. Они всю жизнь проводят под землёй, откуда бы у них взяться к суточному ритму? У нас кончается еда, не меняя тона продолжала Кэрл. Продержимся на том, что сбрасывают, утешила Эльви. Они не могут сбрасывать вечно. Должно же на планете быть что-то, что годилось бы нам в пищу. Нет, сказала Эльви. Кэрл беззвучно выругалась, кажется, в отчаянии, и вздохнула. Ладно, через час увидимся. Спасибо. За спиной у нее зевнул и потянулся Фаис. Элви собиралась вздремнуть с ним за компанию, но не смогла отвлечься от работы. Она прищурилась на часы. Фаис проспал три часа. — Я что-нибудь упустил? — спросил он. — Науку ты пропустил. — О, черт! Можно одолжить твой конспект? — Нетушки. Наймешь репетитора. Он хихикнул. — Ты поесть не забыла? — Забыла. — Наконец-то. Хоть в чём-то от меня польза. Подожди здесь, я вернусь с брикетом абстрактного пищевого продукта и капелькой фильтрованной воды. У нас скончается еда. Спасибо, сказала она. А заодно поищи Айму и Люсию. Они собирались заняться поголовной проверкой зрения. Слепой изучает слепого, буркнул Фаис. Я будто в школу вернулся. Найду их. А тебе надо отдохнуть, побереги глаза. Отдохну, соврала Элви. Её глазам, как и всем остальным, скоро придётся долго отдыхать. Эльви вспомнила слепую тётушку, которая отлично справлялась с жизнью. Но та жила в типовом аграрном посёлке в Тренто. А сейчас вокруг простиралась чужая равнина без сельского хозяйства, с несъедобной экосистемой и отдельными видами, прикосновение к которым убивает на месте. Всё зависит от контекста. У Эльви загудел ручной терминал. Пришел новый пакет докладов и писем с Ганимеда. Она со вздохом открыла входящие. Если читать все версии, ни на что другое времени не останется. Шрифт программе приходилось устанавливать самый крупный. Причем немного легче читался красный на черном фоне. Если инвазирующие организмы следуют той же кривой роста, что и дрожжи... «Я молодец!» — объявил Фаис. «Я вернулся с пищей и с Люсией...» А вот ты даже не притворяешься, что отдыхала. Точно кивнула Элви, принимая у него пайковую плитку, и повернулась к врачу. Какие новости? И хорошие, и плохие. Заражены почти сто процентов, начала Люсия, опускаясь на пол. У детей симптомы развиваются медленнее, чем у взрослых, но ненамного. А РЧС сравнительно с первой посадкой? Я не видела всех собранных Аймой данных, с вашими людьми больше работала она. По моим впечатлениям, никакой разницы. В графе «плохое» инфекция выглядит более агрессивной, чем при отдельных первых случаях. Элви откусила от плитки. На вкус, как фруктовый пирог без сахара. По запаху, как земля из цветочного горшка, и всю слюну изо рта впитывает, как губка. Высшая первичная плотность, предположила она с набитым ртом. Раньше, при сухой погоде, содержание организмов в воде наверняка было небольшим. настолько небольшим, что наша иммунная система успевала распознать и вышибить чужаков, согласилась Люсиа. А это возможно? заинтересовался Фаис. Я думал, у них совершенно иная биология. Наша иммунная система на них действует менее эффективно, устало ответила Люсиа. А ливень принёс их так много, что всю нашу оборону сшибло. И тогда, заключила Эльви, заразились все. Да, сказала Люсие. Хотя не совсем все. Эльвив вздрогнула. Люсие улыбалась. Я же говорю, новости есть и плохие, и хорошие. Один человек не заражён. Совсем? Даже если бы у него очень медленно развивалась симптоматика, я бы знаю, что искать нашла признаки, а у него ничего. Может, он не подвергался, подвергался? В груди у Элви шариком каталась чистая радость. Все равно, что нежданный подарок. Комнату на миг осветила молния, и Элви не сразу вспомнила, почему вспышка зеленая. «Стало быть, у нас есть одноглазый король?» — спросил Фаис. «Я хочу сказать, это лучше, чем ничего, но далеко недостаточно». Вакцины и лечение для множества болезней находили, изучая людей с естественным иммунитетом, — сказала Элви. Это уже зацепка. Ты права, Фаиз потёр глаза. Я не в лучшей форме. Последние дни выдались несколько напряжёнными. Эльви улыбнулась в шутке. А он согласится на обследование, спросила она. А мы будем спрашивать, сказал Фаиз. Я ещё не успела у него поинтересоваться, ответила Люси, занималась первичной обработкой результатов. А в чём проблема, спросила Эльви. Кто он такой? Холден стоял в дверях большой комнаты. Его одежда какого бы цвета она ни была прежде, теперь сделалась цвета грязи, как у всех. Грязь изнеможения, слёзы и страх стали новой униформой, объединившей сотрудников РЧА и поселенцев первой посадки. Сальные волосы липли к голове. Подбородок и шея заросли клочковатой, словно побитой молью бородёнкой. Ослабевшее зрение Элви смягчило морщины возраста и усталости и наделило Холдена довольно приятной, но непримечательной наружностью. Она вспомнила, сколько раз изобретала предлоги, чтобы побыть с ним рядом, и не поверила, что мечтала об этом человеке. Собравшись с духом, Элви прошла через комнату. Капитан Холден, можно вас на минутку? Я сейчас очень занят. Отложить нельзя. Нельзя, сказала она. Голден чуть заметно поморщился. Хорошо, чем я могу помочь? Эльви облизнула губы, соображая, как бы ему объяснить. Она не представляла, насколько он знаком с биологией, и потому решила начать с простого. Капитан, вы очень необычный, очень важный человек. Постойте. Нет-нет, я право, постойте, послушайте доктора Коя. Эльви. Я уже давно заметил между нами напряжённость. только притворялся, что не вижу, делал вид, и, наверное, был не прав. Я надеялся, что это пройдёт само и ничего не придётся объяснять, но на самом деле у меня есть очень серьёзные, прочные отношения. И хотя не все мои родители были моногамными, но я как раз такой. Пока это не зашло слишком далеко, я прошел вас понять, что между нами ничего такого не будет. Дело не в вас. Вы прекрасная, умная женщина и Насчёт организмов, которые нас ослепили, перебила она. Вы к ним иммунны. Мне нужны образцы крови и, пожалуй, тканей. Я сделаю всё возможное, но вы должны понять, что вы необычны тем, что иммунны. Я об этом говорила. Холден Замерс приоткрытым ртом выставив перед собой ладони в примирительном жесте. Три редких удара сердца длилось молчание. Потом: "Ах, ох, я думал, вы Проверка зрения, проведённая доктором Мертон. Я ведь подумал, ну, простите меня, я не понял. Всё вы поняли. Напряжённость, вы говорите, была, но больше нет, сказала Эльви. Совсем. О'кей, выговорил Холден и поглядел на неё, склонив голову к плечу. Как же неловко вышло. Да, нельзя ли об этом забыть. Думаю, вполне можно, согласилась Эльви. Но нам нужно будет взять у вас кровь на анализ. «Да, конечно, я сдам». «И у меня отказывает зрение. Вам придется прочитать мне результаты». «И это я сделаю». «Спасибо». «И вам спасибо, доктор Акоя». Они покивали друг к другу, не зная, как разойтись. В конце концов Элви развернулась на каблуках и пошла обратно, огибая людей, расположившихся на полу. Один из поселенцев плакал, раскачиваясь всем телом. Элви обошла его и побежала в лабораторию. Пока её не было, вернулась Айма, и теперь они с Люси сидят по-турецки на полу, сравнивали статистику. Эльви не замечала, насколько хуже стало видеть, пока не решилась заглянуть им через плечо. Экран терминала выглядел для неё белыми и голубыми пятнами, говорившими уму не больше, чем облака в небе. "Он согласился?" жёстким как проволока голосом спросила Айма. "Да", ответила Эльви, подсаживаясь к установке. Надо было наполнить водой новый мешок. Очень скоро маленькая установка перестанет производить воду. Ей придётся заняться анализами. Но пока ещё было время. Эльви сменила мешок. Ты собрала анамнез, спросила Люси. Нет, я думала, ты этим займёшься. Если хочешь, Люси встала. Он ещё в главном зале? Да, сказала Эльви, опускаясь на колени перед пультом установки. Табло было в грязи, но протерев панель, она ещё сумела различить буквы. Я настрою аналитику на кровь и слёзную жидкость. Пожалуй, хорошая мысль, согласилась Эльви, поищем отклонения от нормы. Вот и хорошо. Люсина направилась к двери. Походка её стала чуточку замедленной, неуверенной. Эльви задумалась, сколько ещё продержится их врач. Тот же вопрос касался всех. Время иссекало. «Что-нибудь новое в своих результатах нашли?» — спросила она. «Совпадение», — ответила Айма. «Эта дрянь не делает различий между нами и поселенцами. Но хоть кто-то не делает». Элви не замечала, как идет время. В течение часов и минут забылось за работой над анализами, которую тормозила только нарастающая слепота. Передача результатов и возвращение их с интерпретацией из больших лабораторий требовали времени. И Элви использовала его на размышления над свойствами организмов и поиска аналогий среди известных растений, животных и грибов. Мысль, что время кончается, присутствовала в её голове постоянно и подобно навязчивому запаху понемногу перестала осознаваться. На смену ей пришла простая радость работы в полную силу. Элви приняли на эту должность, потому что она разбиралась в биосистемах, увлекалась их сложными проблемами, Последние же месяцы вся её работа сводилась к сбору данных. Видеть новый мир, наблюдать, как он открывает первые тайны это было замечательным, но в то же время слишком простым занятием. Со сбором образцов мог бы справиться любой аспирант. А вот теперь началась сложная работа, и она досталась именно Эльви. Страшно было подумать, что от неё зависит жизнь или смерть каждого человека на Новой Терре, но радости эта мысль не гасила. Тебе надо поесть, сказал Фаис. Я недавно ела, ответила Анна. Ты же сам мне брикет принёс 10 часов назад, мягко сказал он. Поешь. Элвиса вздохом оторвалась от экрана. Чтобы прочитать числа, приходилось постоянно сгибаться. Мыло спина нарастала главная боль. Фаис ей что-то давал. Ещё один пайковый брикет. Она протянула руку, и он задержал её пальцы. Ты как? «В порядке», — сказала Элви. «Уверена?» «Ну, если не считать очевидного. А что?» «Ты выглядишь, будто ты где-то не здесь». «Я работала?» «Конечно. Понятно, извини. Глупость», — сказал. «Не поняла», — насторожилась Элви. «Разве я веду себя не как обычно?» «Как обычно?» — Фаис выпустил ее руку. «Я о том и говорю. После... после... понимаешь... секса?» Фаиз вздрогнул. Ей представилось, что он закрыл глаза, чуть скривился. При её теперешнем зрении всё это были только догадки, но они вдруг привели Эльви в восторг. Нежные чувства у Фаиза, кто бы мог подумать? "После секса", повторил он, "я просто хотел убедиться, что у нас всё нормально, что между нами всё хорошо". "Ну", начала Эльви. "Оргазм действительно высвободил много окситоцина". И ты мне теперь больше нравишься, чем раньше, а теперь ты дразнишься. Не без того, признала она и ещё откусила от брикета. Какая всё-таки гадость. Я хотел уточнить, как у нас. Я вообще-то об этом не думала, сказала Элвике, внув на установку. Занята была, понимаешь? Конечно, сказал Файс. Понимаю. Как насчёт поговорить об этом, когда перестанем ждать смерти? Согласен? Было бы неплохо. Вот и хорошо. Свидание назначено, заключила Эльви и повернулась к установке. Спина болела, особенно между лопатками. Она прошлась по шкале инструментов, подбирая другой масштаб. Но возможности экрана были ограничены. Очень скоро ей потребуется помощь. В большой комнате кто-то громко вскрикнул. Ему ответил хор жалобных голосов. Нет ничего хорошего, сказал Фаиз. «Послушай, Элви, ты самая умная женщина из всех, кого я знал, а я бывал в лучших университетах. Если есть хоть какой-то выход, ты его найдешь. А мне очень хочется стареть, дряхлеть и впадать в маразм в твоей компании. Так что, если ты сумеешь спасти меня и всех прочих, я буду очень благодарен». Как мило столкнулась у нее в голове с «не дави на меня, и я постараюсь». Где-то на краю руин кто-то закричал. Элвина делалось, что это не очередной слизень, не новая смерть, не новая беда. Хорошо, сказала она.